часть 2. Похищение. Глава 1. Я мрачно смотрела в темный потолок. Интересно, сколько сейчас времени? Наверняка далеко за полночь. Я думала, что после шумного суетливого дня засну сразу же, как только моя голова прикоснется к подушке. Однако ошибалась. Миновало уже несколько часов с того момента, как Элден привез меня домой с бала. Я даже вынесла настоящий допрос со стороны матери, которой не терпелась разузнать малейшие детали прошедшего бала. Хорошо еще, что она особо не зверствовала, решив проявить милосердие и отложить разговор о торжестве на следующее утро. Но вот теперь я мрачно глазела во тьму и думала. Демоны. Да легче сказать, о чем я не думала. Слишком насыщен событиями был прошедший день. Но, понятное дело, мыслями я постоянно возвращалась к Дэниелю. Странно. Наверное, я не должна была особо расстраиваться из-за загадочного исчезновения Дэниэля. В конце концов, дурного он мне сделал гораздо больше, чем хорошего, но тревога все сильнее и сильнее глодала мое сердце. Наверное, это потому, что ты подозреваешь Элдона. Я силой стиснула кулаки, услышав этот вкратчивый шепоток своего разума. Ногти прибольно впились в кожу, однако это не помогло. Глаз рассудка лишь окреп, продолжая терзать меня сомнениями. «Дэниэль — один из последователей Тиарга», — продолжал он, — «один из сильнейших магов в мире, кто еще мог бы справиться с ним, если не Элден?» «Да, но зачем мы моему жениху так поступать? О, вот это как раз у него причин больше, чем достаточно!» Голос примерзко хихикнул чем-то в этот момент, напомнив Рауля. «Или забыла, что Дэниэль сделал тебе предложение руки и сердца прямо на его глазах?» Что если твой ненаглядный жених просто решил избавиться от бывшего соперника? Глупость какая. Я рассерженно засопела и повернулась на бок. Элден прекрасно знает, что между мной и Дэниэлем ничего не было. Не было, но может быть, — резонно возразил глаз рассудка. Как говорится, сердце девушки склонно к измене и перемене. Но даже не это главное. Вспомни, что Элден предложил Артену. Я нахмурилась, пытаясь воссоздать сцену разговора в кабинете короля. «Был там один момент, который сильно насторожил меня». «Но какой именно?» элден сообщил о том, что с превеликим удовольствием пообщается с баронессой Трей. Милостиво напомнил внутренний голос. «Кстати, и Артон готов был согласиться с его предложением. Оно и понятно. На что только не пойдешь, если жизнь твоего единственного сына в смертельной опасности». И я хмуро молчал, невольно признав правоту глаз рассудка. «Я ведь уже думала об этом». когда стояла в кабинете напротив Рауля и слышала скрытое негодование, зазвеневшее в его голосе после упоминания о баронессе Трей. А что, если именно этого и добивается Элден? Как верно заметил Фредерик, у каждого поступка может быть несколько причин. С какой стороны ни посмотри, но исчезновение Дэниэля выгодно прежде всего моему жениху. Это могло быть своеобразной местью за все неприятности, которые мне по его милости пришлось перенести. Чем не свадебный подарок? Весьма своеобразный, конечно, но Элден вообще человек очень непростой. Однако нельзя исключать и тот вариант, что все это было затеяно с более важной целью – познакомиться с бывшей любовницей короля. Фредерик обмолвился, что за имением баронессы Трей следят. В принципе, это логично. Каролину, даже лишившуюся колдовской силы, опасно сбрасывать со счетов. Ежу понятно, что Рауль интересует Элдена намного больше, чем Дэниэль. Наверняка Каролина знает много интересного о короле и с радостью поделится своими знаниями с тем, кого посчитают врагом бывшего возлюбленного, то есть с Элденом. С официальным визитом он к ней отправиться не может. Но теперь все изменилось. Если бы не своевременное появление Рауля, то Артен, скорее всего, сам попросил бы Элдена пообщаться по душам с Каролиной. Я резко села. Затем опять легла, несколько раз раздраженно ударив по подушке кулаком. Нет, Элден бы так не поступил. Даже не смей сомневаться в нем, Оливия. Некоторое время я лежала тихо, старательно гоня прочь любые мысли. Наверное, я просто немного обижена на Элдена за то, что последние дни мы почти не общались. Поэтому в голову и лезут всякие несуразные предположения. Как-то не кстати вспомнилась наша поездка с Бала домой. Элден молчал, упорно игнорируя мои неуклюжие попытки начать разговор. На улице уже стемнело, поэтому на какой-то миг мне почудилось, будто Элдена вообще нет в карете. Но в этот момент на его лицо упала узкая желтая полоса магического фонаря, мимо которого мы проезжали, и... Я сердито зашипела. Это наверняка была причудливая игра теней Мне показалось? Честное слово, показалось. «О нет, Оливия!» — раздался грустный смешок моего рассудка. «Признай, что отчетливо видела на его губах довольную улыбку». Даже если и так, что из этого, возможно, Элден радовался, что королевский бал прошел без каких-либо неприятностей и неожиданностей. Рауль вел себя прилично. На этом моменте я запнулась, вспомнив наш танец. Ладно, одну вольность он себе все-таки позволил, но прежде заручился согласие Маргарет. Можно сказать, Рауль просто не упустил удобной возможности щелкнуть Элдена по носу. «Хоть себе-то не лги», — строго осадил меня внутренний голос. Ты прекрасно знаешь, почему Элден улыбался. И далеко не успешное завершение королевского бала было этому причиной. Поняв, что заснуть мне все равно не удастся, я вскочила на ноги. Принялась метаться по комнате, шлепая босыми ногами по полу. Не хочу в это верить. Элден бы не стал вести столь нечестную игру за моей спиной. Да неужели? Неприятно хохотнул глаз рассуд. Истина, моя дорогая ливия заключается в том, что ты удручающе мало знаешь о своем женихе. «Сколько ему лет? Когда его день рождения?» Я обиженно фыркнула. «Понятия не имею. Но разве это так важно?» «О, конечно, это не важно!» — язвительно проговорил внутренний голос. «Подумаешь, мелочи какие!» «Кстати, а каким вообще образом Элден в столь молодые годы стал главой секретной службы терстона «Такой ответственный пост дают явно не за красивые глаза». И ладно бы, если бы за его спиной стоял какой-нибудь могущественный аристократический род но нет. Как ты сегодня узнала, элден сирота. Вспомни рассказ Шарлотты. В день ее совершеннолетия ее просто выставили за дверь, выделив некоторую сумму подъемных денег. Скорее всего, с Элдона поступили так же. И все-таки он сумел пробиться в придворное общество. Да не просто пробиться, а стать теневым правителем Терстена. Ничего не скажешь. Потрясающий взлет». более похожий на сказку. Однако чудес Оливия не бывает. И чаще всего люди, достигшие столь высокого положения по дороге к успеху, не гнушаются никакой подлости. Путь к власти пролегает не по лепесткам роз, о, нет, а по рекам крови. Не выдержав, я закрыла уши руками. «Не хочу этого слушать, это все неправда!» «Да, да, конечно», — не унимался внутренний голос. Элдон великодушный, милосердный, честный и не способен ни на какую подлость. Ах да, напомнить, как он подлил тебе в вино эликсир правды, желая выведать информацию. В этот момент моя правая рука вдруг сама собой дернулась вниз. Помолвночное кольцо, полученное от Элдона, заметно потяжелело и ощутимо нагрелось. Нет, это было не больно, но неприятно. Это еще что такое? Я нахмурилась и подняла руку, попыталась стянуть золотое кольцо с пальца. К моему удивлению, у меня ничего не получилось. Как будто какая-то неведомая сила мешала мне сделать это. Насколько я помню, кольцо — это подобие защитного амулета. Неужели Элден ощутил мою тревогу и сомнения в нем? Я вздрогнула при этой мысли, напряглась и стащила-таки кольцо с пальца. Быстро бросила его на стол, на всякий случай отскочила подальше и нервно захихикала. «Да, Оливия, с нервами у тебя точно непорядок». подумать только», — почудилась тебе улыбка на губах у Элдена. Я даже не уверена, что точно ее разглядела, но на основе этого она воображала себе таких ужасов, что волосы дыбом. Еще немного, и Элдена представила бы чудовищем воплоти, поедающим невинных младенцев. «Умею я все-таки создавать химера на пустом месте?» Нервное напряжение потихоньку отпускало. Теперь мне было немного смешно вспоминать свои мысли. Конечно, о Элдоне я знаю очень мало, но это легко исправить. И в конце концов, даже если я действительно видела его улыбку, что из этого? Если здраво рассудить, то элден совершенно не обязан расстраиваться из-за загадочного исчезновения Дэниэля. Внутренний голос, донимавший меня все это время, престижно помалкивал. Я окончательно успокоилась. Шагнула было к столу, желая вновь надеть кольцо, и тут... Я так и не поняла, что произошло. Но внезапно стены моей комнаты закружились с бешеной скоростью, как будто я угодила под действие кристалла перемещения Но этого просто не может быть! Я попыталась крикнуть, позвать на помощь, но горло намертво перехватило ледяное удушье. Тьма сомкнулась над моей головой, и я отправилась в неведомый полет. который, однако, не продлился долго. Все прекратилось так же внезапно, как и началось. Я согнулась в привычном приступе тошноты, часто задышала, пытаясь утихомирить взбесившиеся внутренности. Совершенно не удивлюсь, если услышу сейчас насмешливое предостережение Рауля, которое слышала уже не раз, только не на ковер. «Оливия?» — раздался слабый голос. «О небо, Оливия!» «А ты-то как тут очутилась?» Я подняла голову, замерев от страшной догадки. «Здесь было светлее, чем в моей комнате». В сумраке отчетливо угадывались очертания каменной плиты, которые я уже видел ранее. В кабинете короля, когда совместными усилиями Артона и Элдена оказалась пробита блокировка на чарах, мешающих отыскать Дэниеля. А затем я разглядела из самого господина Гарьена, который находился все в том же крайне бедственном положении, то есть связанный и абсолютно голой.